Бедонок. Что ты переживаешь за неё? Она не пропадёт, будет преподавать в техникуме. Опыт у неё есть. Как легко ты списываешь человека. У отца научилась? Да, у отца. Не у тебя же. Люба, очень прошу, не дёргай меня ещё. И ты. И ты меня не дёргай. Хватит, надоело. Люба, я на пределе. Предупреждаю. Господи, что с нами происходит? Женя, мы совсем не щадим друг друга. Я так устала. Больше не могу. Люба. Ну, Любушка, ну успокойся. И ты как чужой стал, не смотришь, не говоришь, что с тобой, Женя? Не знаю. Какая-то замордованность отцыпнение, кручусь по инерции, а в душе пусто, глухо. Не знаю, Люба. Я тоже устал. Не плачь, Люба, прошу тебя. Ну. Наверное, такая полоса. Давай держаться, помогать друг другу, иначе, не знаю, иначе будет хуже. Женя, они не сказали тебе, но я знаю, тебя собираются снимать, понижать в должности. Догадываюсь. Отец ничего не может в этой ситуации, поэтому должен ты... Что я должен? Действовать. Как? Как? Ну, надо, чтобы ты выступил против, понимаешь? Не понял. Выступил против кого? Чего? Против против, ну, неужели не ясно? Против отца? Ну, конечно. Ты выступаешь против него. Пишешь письмо, жалобу там, не знаю что, куда, но пишешь. Проймен тебя, конечно, поддержит, вы же друзья. И потом, ты же ведь против несправедливости, ну и кто же после этого решится тебя трогать, понимаешь? Держать, наказывать за критику снизу, за принципиальность? Это единственный вариант, единственный. И это подсказал отец? Да. Ну и но... Ты понимаешь, какой бред несёшь? То есть как? Не поняла. Ты не понял. Надо, чтобы ты пошёл на таран. Да, на таран, но не по этим соображениям. Ах, Господи, какое это имеет значение? По каким? Для тебя не имеет? Женька, я боюсь. Ничего не предпринимай. Я сама поговорю с отцом. Не смей. Не говори с отцом. Почему, Женя? Я же о тебе, о нас. Спектакль какой-то... Гадко, понимаешь, и не смей говорить с отцом. Я поступлю так, как считаю нужным, а не под его диктовку, поняла? Имей в виду, если ты поговоришь, будет плохо, очень плохо. Я уйду вообще, поняла? Женька, Женя, Женя! Мне Гвоздецкого. Слушаю. Игорь, это Бучельников. Вопрос вот такой. Наверное, согласишься, что в нынешней аварии трудно винить каких-то конкретных людей. Говори ней нужна чёткость. У каждого явления свои причины. Носители причин, люди, а люди всегда конкретные. Так я думаю. Ну и что это за люди, по-твоему? По-моему, по моему на этот вопрос не ответит даже вычислительная машина. Увидеваешь. Я не хочу, чтобы сработала порочная система наказания рыжих. Или, как их ещё называют, стрелочников. А дело идёт к этому. Хотите разложить на равные доли? Хочу переломить порочную практику и не допустить несправедливости. Вам-то зачем этим заниматься? Вас и так не тронут. Ну и циник ты. Правда жизни, Евгений Константинович. Правда жизни. Я ведь не вопрёк. Вы тут ни при чём. Такова воля богов. Да. Ты мне не союзник, а жаль. Кому ещё позвонить? Нет. Нет, хватит. Нельзя дурить голову себе и людям. Нельзя прятаться за чужие спины. Себя выгораживать нельзя. Хватит. Алло. Алло. Ника, не разбудил? А, Женя? Ну, ничего, ничего, говори. Дело срочное. Ты можешь кое-что записать? Разумеется, хотя чертовски хочу спать. Значит, так. Карандаш-бумага под рукой. Ну, села. Пиши. Сверху большими буквами. Докладная записка. Да. Довожу до вашего сведения, что монтаж аппаратов 258 и так далее. Укажешь номера аппаратов, которые мы с тобой выбирали.